Глава четвёртая. Ага. Вот, значит, как. Так, кишочки в эту сторону, чтобы не мешались, надо рассмотреть все внимательнее. Дьявол, он в деталях. Да. Строение такое же, судя по всему, и обменные процессы тоже. Вообще, есть отличия? Уши у меня почему острые? А эти выпирающие клыки? Тут дело явно не в неправильном прикусе. наверное, нужно изучить более детально». Я направилась к тазику, тщательно вымыла и продезинфицировала руки. «Крепкие спиртные напитки есть и в этом мире. Я их периодически покупала. Очень выгодно. И поддерживаешь санитарию, и у окружения это находит понимание. А то они странно посматривали на парня, который не пьет и не ходит по девкам. А сейчас я почти реабилитировалась». Довольно посмотрев в сторону мертвого тела юного орка, на котором я провела вскрытие, удовлетворенно вздохнула. Все же этот набег случился очень вовремя, а я не смогла упустить случая, что тела задержались в морге. Завтра их должны увезти. Какое разочарование. Поэтому необходимо все аккуратно зашить и замаскировать. Работала я в последние дни много. Свободного времени, которое было раньше, сейчас не осталось совсем. Все съедали уборка, изучение тела и эксперименты с магией. Очень увлекательно оказалось. В библиотеку я тоже наведывалась часто и довольно быстро прочла все, что у них было. Начала уже перечитывать. Если так дело пойдет, то вы выучу наизусть. Наличие цели освоить дар и научиться заново лечить стало для меня спасением, которое скрашивало серые будни и давало надежду на будущее. Надо бы еще с травами поэкспериментировать. Фармацевтики в этом мире нет, как и химии, и неизвестно, появится ли вообще. Остаётся вариант с традиционной медициной. Даром по пустякам лучше не пользоваться, иначе можно навредить здоровью, а то и вовсе выгореть. Некоторое время, наблюдая за лекарями, слушая их разговоры, я примерно поняла принцип действия. Теперь дело за тренировками. Зевнув, я прибрала за собой, скрыла улики и домыла морг. На этом работа была завершена, и я, захватив вещи, отправилась ополаскиваться. Мыться каждый день не получалось, но я использовала любую возможность, чтобы поддерживать себя в чистоте. Этот мир... Есть вещи, с которыми смириться так и не получилось, и личная гигиена как раз из них. Может, все же рискнуть и начать ходить в городские бани? Редко я отправлялась в город, но сегодня решила прогуляться — А то богил начал предлагать познакомить меня с хорошими девушками из своей родни. Не дает ему покоя, что у меня никого нет. Ну вот, подстроюсь под чужие ожидания, заодно куплю ещё местный вариант самогона. А то запас подходит к концу. Самое ядрёное спиртное я добывала у той банды с улицы, что в первый день моего приезда едва меня не прикончило. Кстати, хорошие, надежные ребята, которые привыкли к взаимовыручке». «Лучше, чем народ, проживающий в моей родной деревне. Правильные». Эл! Давно тебя не было видно!» — крикнул главарь ТИС. «Наше привычное место встречи было на площади, где мы познакомились. Ребята часто там высматривали себе жертв и не прочь были перекинуться со мной парой слов. Моего заболевания они больше не сторонились, видимо, решили, что не заразное, но и грабить не спешили». «Как там в лечебнице дела?» Покосился на меня главарь. «Хорошо», – пожала плечами я. «Работаю, как всегда, полно». «Ты там на износ моешь, что ли?» – спросил косой, обратив внимание, что я часто зеваю. «На земле в свои сорок лет я после бессонной ночи едва держалась на ногах. Дежурства давались очень тяжело, а сейчас в новом теле нормально. Могу еще одну ночку не спать, но не злоупотребляю». сменщик сменщика-то нет». Работа непростая, но я привык. Кстати, вы мне еще вина того крепкого. Не продадите?» Ребята переглянулись. «Ты это... Сгинешь ведь столько пить!» Обеспокоенно заметил Тис. Только имя главного я знала. У остальных были прозвища. Для чего это было нужно, непонятно. Но с расспросами не лезла. Меньше знаешь, крепче спишь. Да я не все выпиваю, только часть. Я им руки мою. «Говорят, так меньше заразы пристает. А мне доверили мыть могильник». Ребят передернуло. По глазам видела, не верили насчет дезинфекции, зато сделали выводы, почему много пью. Отнеслись с пониманием. «Угу. Кто так думает, обычно долго не живет», — хмыкнул кривой. «А где хмурый?» Поинтересовалась я, наконец поняв, кого не хватает. «Заболел», — нахмурился главарь. Думаем, в этот раз не поправится. Что с ним? Горячий третий день уже. Не знаю, что сподвигло меня в этот момент вмешаться. По сути, какое мне дело. Но что-то дернуло за язык и промолчать не смогла. Покажи, где он. Я посмотрю. Ты ж не лекарь, сообщил мне кривой. Много нахватался, пока мыл. Все равно умрет, а со мной есть шанс. заметила я. «В чем тебе выгода?» — спросил Тис. «Понимаю, почему именно он у них вожак. Но еще бы я себе смогла ответить на этот вопрос, то прекрасно было бы». «Дадите скидку на вино», — выдала первое, что пришло в голову. «Если сможешь помочь — по рукам», — кивнул главный и поманил меня за собой. «И тут я поняла, как глупо поступила». Согласилась по собственной воле отправиться в их логово, ведь именно там лежал хмурый. «У себя они могут по-тихому меня убить, деньги забрать и от тела избавиться. Вот я идиотка!» Стараясь не показать своих опасений, я послушно последовала за ребятами, и чем дальше мы удалялись от центра, тем более неприятно выглядели окружающие дома. «Сюда без нас не ходи, сгинешь!» Тихо заметил кривой и, проскользнув в еле заметный проулок между домами, поманил следом. Делать было нечего, и я отправилась дальше. Главарь с косым замыкали нашу процессию. Темнота сменилась легким просветом, и мы вышли к полуразрушенному строению между другими домами. Не зная, что оно здесь, не найдешь. — Вы уверены, что туда можно входить? Не рухнет? — нахмурилась я. — Нет. «Но тебе бы больше переживать о том, что ты пошел с нами неизвестно куда», бросил Тис, направляясь ко входу. «Доверчивый. Слов нет». «Так не убили же?» «Как можно беззаботнее», сказала я, внутренне напрягаясь. «Нравишься ты нам, потому еще живой», добил прямотой кривой. «Не отставай». «Что делать?» Я поспешила за ними в шоке, переваривая услышанное. Кажется, у меня появились приятели. К тому же я недооценивала природную сообразительность местных. Высшего образования у них не было. Да что это я? Вообще никакого не было. Но банда хорошо разбиралась в людях. Хоть меня и не предупреждали, но были уверены. Не сдам и стражу сюда не приведу. Это тоже дорогого стоит. Такому не научиться, если проницательности нет». Внутри строения я увидела нерадостную картину. Помещения были обшарпанные, грязные и пыльные. То здесь, то там валялись тряпки, слабо пробивался свет, добавляя теней. Запах хуже, чем в морге, они еще носы морщили. А так как тела в могильнике не забирали некоторое время и начинало уже пованивать, то довести свое пристанище до худшего состояния надо еще суметь. Вы тут живете? потрясенно спросила я. «Да, хорошее место». «Да». А я еще была недовольна своей кладовкой. «Где Хмурый? Не дело обсуждать интерьеры, когда человек умирает». «Вот, в углу», махнул косой. «Это вот тот ворох тряпок? Ужас какой! Как там вообще можно выжить?» Бросившись к больному, я начала его выкапывать и поняла: лежащий в этой куче человек с сильным жаром, и он уже плох. Нельзя накрывать, когда горячий. Организм перегреется, исключение, если имеется озноб. Пробормотала я, приводя пациента в себя и проверяя его состояние. Чего имеется? удивился косой. Вылечить можно. Сразу перешел к делу Тис. Да. ответила машинально, ошарашенно осматривая взрослого парня. «Конечно, я могу ошибаться, и в этом мире данные симптомы принадлежат другой болезни, но...» «Заразно?» С опаской спросил подошедший бедовый, парень, постоянно влипающий в неприятности. «Удивительный феномен». «Да, но вам избегать его уже поздно, как и мне». «Контакт произошел. Заболеете или нет, зависит от иммунитета, но, скорее всего, да. Ребята бросились в рассыпную, а я отправилась к ближайшему тазу с водой и обтерла больного. А дальше, взяв местный самогон, прижигала маленькие язвочки, ибо больше нечем. Ветрянка – противная болезнь, но в большинстве случаев не смертельная. А в этом мире иммунитет у всех ломовой, может, и обойдется. Ближайшие дни показали – не обошлось. Заболел весь город, за исключением пожилых людей. Их тут было немного, в основном состоятельные торговцы и чиновники, у кого имелись деньги на поддержание здоровья. Но эти перенесли ветрянку ранее и имели иммунитет. Я сама не заразилась, может, перенесла заболевание в детстве, кто знает. Может, эльфы к нему в принципе невосприимчивы, а я все же больше пошла в мать. Ребят успела подлечить, пока не начались массовые вспышки болезни. И что немаловажно убедить, что раз они переболели, то теперь не заразятся. После демонстрации навыков, да еще и без лекарского дара, мой авторитет возрос до небес, и они послушались. И несмотря на то, что ребята были в ауте от случившегося, они запоминали, как ухаживать за теми, кто поправлялся медленнее, и правила, которые в будущем помогут им сохранить здоровье без обращения в лечебницу. О них никто никогда не проявлял заботы и не помогал просто так. Почему это делала я? Ну, наверное, из-за поставок спиртного. Из-за чего же еще? Такс, эта травка помогает при высокой температуре. А это? Пока была эпидемия, лечебница никого не принимала. Как вам логика? Вроде как с такими массами пациентов лекари справиться не могут. В это время банда еще больше стала меня ценить. Им-то я передавала инструкции через окно больницы, которую законсервировали лучше, чем во время набега форков. Зато я все же успела стащить из библиотеки книгу по травам и посвятила все свободное время на ее изучение. Она была огромная, и вынося ее я очень рисковала. Но я же верну. Надо же чем-то заниматься во время карантина. С другой стороны, это слабое оправдание, и все время заключения меня грызла совесть. Нет сомнений, чутье плюс энциклопедические знания этого мира сделали меня уверенным пользователем трав. И я уже не боялась никого отравить. Ну, почти. Моральные принципы не позволяли проводить опыты на живых существах, и пока я держалась. Дар тоже вроде бы слушался, я научилась его включать и выключать по своему желанию, а никогда ему приспичит». Но я все еще шпионю за лекарями в надежде узнать какие-нибудь секреты. Безрезультатно. Распрашивать в открытую опасаюсь. Вдруг они спросят, откуда у меня такой странный интерес. И пока не все понятно с функционированием организмов разных рас. В мертвом состоянии тел я особо сильных изменений не заметила. А в живом? Одно отличие есть точно. Цикл женских дней у эльфийки более длинный, чем я привыкла. Раз в четыре месяца. И на днях эта проблема настигла меня. Страдала я, не передать словами, и готова была не вылезать из таза с водой. Но не всегда наши желания и возможности совпадают. Начальник заметил мое настроение и предположил совершенно иное объяснение. «Эл, чего такой грустный? Девушка бросила». «Да». Уныло кивнула я. «Какая разница, кто что подумает, когда мир сер и невесел? Может плюнуть на врачевание и бросить все силы на изобретение средств личной гигиены?» «Так и думал. А то уже начал переживать за то, что ты так часто прикладываешься к бутылке». «Часто нельзя. А то привыкнешь и умрешь». «Ага, значит, алкоголизм существует и здесь». «Не стоят женщины наших жертв». А жену выбирай себе попроще, без претензий. Тогда таких ситуаций избежишь. Не вешай нос. Ты, парень, красивый, скоро новую найдешь. Утешал меня Багил, разулыбавшись. И это. Ты бы мыл больницу поменьше. Особенно могильник. Ребятам неудобно уже туда тела складывать. Боятся запачкать. Очень ты старательный парень. Начальник был мной доволен. Зачем разочаровывать и рассказывать ему, что я девушка, которая по ночам вскрывает трупы в морге? Не готов он к правде. Так закрыто все, Делать нечего. А ты читай, — предложил Багил. Видимо, он не сталкивался с такой проблемой, как скука, лично. Говорить ему, что справочник по травам я уже практически выучила, не стоит. Если так подумать, то слишком много у меня секретов. А можно? Я за лекарями понаблюдаю. Они же лечат тех, кто остался здесь. Да здоровы уже почти все. И в городе, зараза, на спад пошла. Недолго нам еще закрытыми сидеть. Ну, если хочешь, посмотри. Думаю, им-то все равно. все таки хороший богил мужик. Тем жальче было его мне, когда он на следующий день покрылся сыпью. Переболеют почти все, это неизбежно. Нужно крепиться. А я между тем начала следить за лекарями с полного благословения начальства. Теперь можно, не боясь, сунуть свой нос везде. Вперед. Довольно щурившись на солнце, я сидела на площади и ела яблоко. В город постепенно приходило лето, а в моем понимании адская жара. На земле немного мест, где климат такой же, и там везде стоят кондиционеры. Тут. Даже ветерка нет, но имелся тенёк. Да и могильник всегда к моим услугам. В нём прохладный и потолок ещё не мытый. Багил махнул на меня рукой и смирился с мыслью, что у него на работе чище, чем дома. Так и живём. «Эл». Посмотрев на подошедших ребят, я перепугалась. Вид у них был решительный. «Что-то случилось у вас?» Всполошилась я. «Мы это... решили тебя отблагодарить». сообщил Тис. «Может, не надо?» Проблеила я, стараясь быстро прикинуть, чем мне это грозит. «Очень надо. Ты доверчивый и беззащитный. Жизнь нам спас, а за вино платишь». «А куда мне еще тут заработанные деньги девать? Может, одежду прикупить?» «Да, так и сделаю, наверное». «Ерунда! Вы меня не убили, значит, мы в расчете. Хмурый посмотрел на меня из-под лобья и покачал головой. «Мы решили научить тебя навалять», — сообщил Тис. «Если с нами что случится, ты не выживешь». «Что делать?» «Ну, драться». Я замотала головой, но меня никто не спрашивал. Приятели были решительно настроены сделать мою жизнь лучше. «Помогите». Ребята говорили, что без них я не выживу, а, по-моему, гибель меня ждет, если они продолжат обо мне заботиться. Первое время обучения я ходила вся в синяках, а потом наловчилась бегать и уворачиваться. Тиз сразу гордо сказал, что у меня талант, но я думаю, это был инстинкт самосохранения. Постепенно, сквозь мое сопротивление и при настойчивости банды, я освоила несколько приемов уличного боя, Несколько обманок, чтобы получить преимущество в драке, и на этом все закончилось. Жить мне хотелось без синяков и переломов. Да и ребята осознали, что ничего большего они от меня не добьются. Тем более при такой жаре. Незаметно, неотвратимо лето вступило в свои права. И я бегала по потолку от тоски по кондиционеру. Может, рассмотреть вариант переезда на север? Где тут самое холодное место? Интересно, а карта мира есть? В библиотеке я ее не встречала. Лишь приблизительное описание открытых земель путешественниками. Как же тогда ходят торговые обозы? Такие мысли бродили в моей голове, когда я неспешно шла по улице от одного дома к другому. Сегодня я решилась на героический поступок. шопинг. Денег у меня было много, а тратить их тут все равно не на что. Ну, кроме самогона. С моими экспериментами он быстро заканчивался. Ребята и начальство переживали, что я сопьюсь, но время шло и ничего не происходило. Списали на эльфийское происхождение. Благодаря мне сказки об эльфах обросли новыми подробностями. Насчет лавок. В городе была целая улица, где можно купить себе что-нибудь. Аж целых одиннадцать магазинов. Я предварительно изучила вопрос покупок, составила рейтинг и выяснила, что есть еще и мастера, которые шьют на заказ для богатых. Но мне ждать не хотелось, да и ребята сказали, что разницы в изделиях нет, а они в этом разбирались. Вздохнув, я решилась и вошла в первую лавку. Если честно, я не рассчитывала на успех. После земли предполагать, что местные товары меня поразят, было нечего. И тем приятнее оказалось увидеть... Высокое качество изделий. Сперва на меня косились, кривились, а потом даже подошел хозяин, рассчитывая выставить из лавки. Это он зря. Получив жертву в свои руки, я ее уже не выпустила и перебрала все, что было на прилавках и в кладовке. Тщательно померила, выбрала и расплатилась. Мужик, увидев месячную выручку, был рад. Но, судя по взгляду, не желал, чтобы я возвращалась. Потом я пошла во вторую, третью и четвертую лавки. Я уже говорила, что слухи в этом городе разлетаются очень быстро. Когда мой шопинг подходил к концу, в магазинах меня встречали уже сами хозяева и сразу с тоскливым взглядом. Таким образом, прочесав торговый квартал, я купила все самое приличное, на мой взгляд. Хорошую одежду, несколько пар обуви, два кинжала. Богил меня уверял, что не дело это, когда парень не может за себя постоять. Оружие должно быть. И точка. Деньги есть. Я купила, лишь бы от меня отстали. Ещё приобрела инструменты, которые можно использовать при лечении. Все, что смогла найти, но ну, хоть сколько-то пригодное. Приобрела для себя посуду. Пользоваться казенной брезгливо. Моют ее весьма условно. Сумку, мешочек для денег и ещё много всего по мелочи. В итоге осталось немного монет, но я не переживала. Еще заработаю. С тремя огромными мешками и отличным настроением я вышла из последней лавки и, пригибаясь от тяжести, направилась в сторону больницы, когда раздался крик. «Орки!» Выругавшись про себя, что ей сил, бросилась бежать. Но далеко ли я могла уйти со своими мешками? Молодости или нет, а тело не привыкло к таким нагрузкам? Надо было бросить и скрыться за ближайшим кустом, притвориться мертвой, но жадность меня сгубила. Когда я почти решилась оставить покупки и спасать свою шкурку, меня и мои сумки подхватила крепкая рука и забросила на огромную зверюгу. Несколько секунд на шок, несколько на осознание, а потом я закричала. «А, помогите!»